Эпилог Кажется, едва переступив порог своей каюты, Грейб понял, что что-то не так. Он медленно задвинул за собой дверь и замер, не оборачиваясь. «Привет». Я шагнула к нему сама. «Привет». Он, наконец, повернулся и в один шаг оказался прямо передо мной. «Ты ведь уже знал, что я здесь, да?» Еще бы. Он как-то по-доброму усмехнулся. Генри это там пир готовит. Говорит, и Клера наконец исчезли. Я тихо засмеялась. А Грейб медленно поднял руку и прикоснулся к моей щеке. Настоящее. Едва слышно выдохнул он. Ты сомневался? Я приподняла брови. Просто надеялся, что не схожу с ума. Я выдохнула, опустив глаза. Честно говоря, я не слишком хорошо продумала, что собираюсь говорить и как себя вести при встрече. Просто получив письмо, я сначала испугалась, потом разозлилась, потом расплакалась, а потом, не давая себе времени на раздумья, помчалась в космопорт. Плана, что я намерена делать дальше, у меня не было. — Это правда все, что ты написал? — Да. Просто ответил он и вдруг оказался еще ближе. Настолько, что уткнулся носом мне в макушку, чтобы медленно втянуть воздух. Я не знаю, что мне делать. Я говорила теперь куда-то ему в шею, тоже остро чувствуя его запах, какой-то очень мужской. Оказывается, я тоже его не забыла. У меня там автосервис. Соседи, клиенты и собака. Рыжий спаниель. Он встречает меня, когда я прихожу и мой модуль, он типовой, и я все мечтала накопить денег и выкупить участок побольше, чтобы построить настоящий дом. Свой собственный. Знаешь, самой выбирать напыление для стен, мебель, технику. Может быть, даже посадить цветы в палисаднике. Только я не знаю, как это делать. Это все, наверное, звучит глупо и мелко, просто... А знаешь... Грейп прижал меня к себе, и я почувствовала, что он улыбается мне в волосы. Я никогда не мечтал быть капитаном туристического лайнера. В детстве я грезил только работой в Галлополиции. Сражаться со злодеями, ловить преступников. Воображал себя таким героем. Собирался делать мир лучше. Но после гибели напарника что-то изменилось. Я больше не хотела иметь совсем этим дело. Наверное, просто устал терять то, что мне дорого. Поэтому я пришёл на принцессу в первый раз а во второй раз я пришел сюда, чтобы найти тебя. Теперь миссия выполнена. Пожалуй, я не отказался бы осесть где-то. Правда? Правда. Я почему-то не представляла Грейба просто живущим на планете. Ни капитаном корабля, ни полицейским. Тем более на такой планете, как тихая новатера с её экопосёлками. Интересно, чем он мог бы там заниматься? Там даже преступности, по-моему, нет. Есть шерифы по округам, но занимаются они расследованием дел, вроде кражи соседского ведра. И не заскучаешь? А ты? Ну, я тоже улыбнулась. Никто ведь не мешает время от времени отправляться в путешествие. И принцесса иногда останавливается на новотере. Верно. Но на торжественную вечеринку придется остаться. Тут же строго добавил Грейп. «Ты не можешь обидеть Генриету». И хайзл очень скучает. «Ни за что не пропущу это». Кают-компания верхней палубы выглядела в точности так же, как прежде. И в то же время что-то в ней изменилось. Грейп тоже выглядел иначе, чем всегда. Но с ним как раз было все ясно. Он просто улыбался. Широко и открыто. И на него оглядывались все. Стюарты, механики, гиды. Ах, вот в чем дело. Кают-компания полна народу, но среди него нет пассажиров. Совсем. Куда бы я ни посмотрела, я видела знакомые лица. Только экипаж. Да, стюарты, механики, экскурсоводы, повара, взлетная команда. Попадались иногда новички, но их было не так много. Оказывается, Салли успела уволиться. Я расстроилась. Хотела извиниться перед ней. Забавно, что на ее место взяли совсем молоденькую девчонку, которая строила глазки капитану в точности так же отчаянно. Впрочем, он этого, кажется, не замечал вообще. Формально это были торжественные проводы капитана, который неожиданно для всех объявил о своем увольнении. Хотя, конечно, ему еще придется довести до конца этот рейс, чтобы компания успела найти ему замену. Я радовалась каждому из тех, кто так долго был моей семьей, даже если они сами об этом не подозревали и не знали меня в лицо. Впрочем, я была сейчас самой собой, со своими стриженными светлыми волосами, без всякой косметики и в рабочем комбинезоне. И пусть сейчас никто не принял бы меня за парня, но Хона во мне узнавали многие и вопросов не задавали. Кристенс и Милецкий молча с улыбками пожали мне руки. У Келли почему-то покраснел. Хейзл радостно меня обняла. А потом к нам подошла Генриетта и сгребла в медвежье объятия нас обеих, да так, что у меня затрещали кости. Впрочем, кажется, не только у меня. — А худенькая какая! — громогласно возмутилась она и потащила нас к капитанскому столу. — Ты ведь не останешься? — тихонько спросила Хейзл, и я, опустив глаза, покачала головой. Так и знала. «Кошмар!» Прокомментировала со вздохом Генриетта, снова стискивая мое плечо. «Кто ж тебя будет откармливать?» А я озиралась вокруг, стараясь запомнить каждую деталь и каждое лицо. Наверное, они все равно навсегда останутся моей первой семьей, а принцесса — моим первым домом. Другого у меня не было. Просто всегда наступает момент, когда пора уходить в самостоятельную жизнь. «Привет. Как тебя зовут?» Девочка лет восьми смотрела очень серьезно. «Я два семь, то есть Алиса». Она рассматривала меня без улыбки, настороженно и оценивающе. На почему-то бросила только один взгляд, будто сразу сделав какие-то выводы наверное у тех кто увидит нас рядом даже сомнений не возникнет что мы родственницы у нее тоже светлорусые волосы и серые глаза и такая же усредненная внешность впрочем грейп подтверждает, что я красива а на чье либо еще мнение мне плевать я присела на корточки я тоже седьмая из первой партии теперь меня зовут шайла я не пойду с вами «Почему?» — я чуть наклонила голову к плечу. «Я останусь двенадцатым. девочка едва заметно скривилась. «То есть с Питером. Так его здесь называют». Я оглянулась на Грейба, и он уверенно кивнул. «Познакомишь нас с Питером?» Шесть лет спустя. Новотера. Экопоселение Зяблинки. Мам, он опять залез в мои видеофайлы! Дверь дома резко распахнулась, и на крыльцо вылетела злобная розовая фурия. То есть, я хотела сказать, прелестный ангел 14 лет от роду в чем-то зефирно-розовом. Теперь у меня на всех записях зайчью уши! На месте моего старого модуля теперь вырос двухэтажный дом, где вся наша семья прекрасно помещалась. Пес, удобно устроившийся у меня в ногах, радостно вскочил и залаял. «Грейп-фу!» Да, с именем пса неудобно получилось. Когда мой тогда еще будущий муж узнал, как я назвала своего спаниеля, он, ну, не очень обрадовался. Я же не рассчитывала, что им однажды доведется встретиться. Зато каким удовольствием было командовать «Грейп-фу» или грейп место Или вот когда соседи жаловались, мол, ваш пес опять забрался в огороды или вытоптал всю рассаду, опустив глаза оправдываться. Извините, понимаете, мой Грейб не очень умный. Грейбу старшему я об этом, конечно, не рассказывала. Пришлось ему привыкать. В конце концов, пес уже привык. Правда, неловкие ситуации до сих пор иногда возникали. Не всегда ведь очевидно, кого именно зовут кушать, а кто наказан, потому что нечего было кусать соседку даже если она сама виновата. «Ну, в целом...» Я кинула взглядом фигуру дочери, облачённой в розовую маечку и розовые шорты. «Если уши розовые или хотя бы белые, они могут быть вполне...» «Мама!» Алиса топнула ногой, обутой в пушистый тапок. «Это были записи для нового кастинга!» «Я с ним поговорю». Я вздохнула. Сложный возраст, что тут попишешь? Если в детстве Алиса и Питер были неразлучны, то сейчас не упускали случая друг друга подколоть или сделать мелкую гадость. Глядя на них, я иногда вспоминаю о собственном друге детства и думаю о том, как сложились бы наши отношения, будь все иначе. У меня нет ответа. Пару лет назад я получила письмо без обратного адреса, подписанное единственной цифрой. Пятый писал, что занят на секретных операциях Конфедерации, работает под прикрытием, помогая ловить преступников. Числится лучшим агентом службы, ни одной проваленной операции. Пятый очень гордится этим. Мысль о том, что можно было бы жить как-то по-другому, ему кажется, и не приходила в голову. Хотела бы я его увидеть? Не знаю. Сейчас я понимаю, что он был ребенком, его нельзя винить в том зле, которое он причинил. Но и забыть об этом не получается. Во всяком случае, я рада, что мои дети другие. И у них совсем иные интересы и мечты. Пит уже несколько лет с энтузиазмом помогает мне в автосервисе. Исправляется не хуже взрослых наемных работников. А Алиса мечтает стать актрисой. Я не сомневаюсь, что у нее все получится. Учитывая, что актерскому мастерству, в числе прочего, ее учили с раннего детства, да и все данные в нее заложены генетически. Но Грейп всегда был против ее участия в детских шоу, считая, что ранняя слава ничего хорошего не принесет. И только недавно он, наконец, сдался и разрешил Алисе участвовать в кастингах. Подозреваю из-за того, что дочь стала уж вовсе невыносима. Запрещать подростку реализовывать его мечту немедленно бывает небезопасно для нервной системы родителей. А вот что Пит имеет против ее мечты, я понять не могу. Вполне возможно, что пакостит он просто так, без особой цели. Примерно так же, как несколько лет назад пробирался на кухню к тетке Февронье и подсыпал сюрпризы вроде соли и перца в ее кошмарные пирожки. Не уверена, кстати, что пирожки от этого становились хуже. По мне, так Пит просто добавлял им немного изюминки. Только тогда Алиса стояла на стрёме, пока он пакостил. и за шиворот соседка приводила их обоих разом. И чего шумела, не понимая. «А мои файлы?» «Я посмотрю, что можно сделать. Попробуем восстановить». Алиса как-то сдулась, постояла немного молча, потом решительно сообщила. «Не надо. Я перезапишу все. Еще лучше сделаю, только что Пит больше к ним не приближался. Я поговорю, повторила я. Удовлетворенно кивнув, Алиса развернулась и взялась за ручку двери. Кстати, обернулась она уже в дверном проеме, Лейла опять облизала с рулетов все меренги. Я застонала. Рецепт меренговых рулетов под большим секретом передала мне давняя подруга Генриетта и они у меня долгое время не получались. Сколько яиц, малины и фисташек погибло в этой неравной битве, лучше не рассказывать. Это история моих кровавых слез и унизительных поражений. Не вышло из меня великого кулинара, увы. Но сотни неудачных попыток, в конце концов, должны были к чему-то привести. Буквально в последний год у меня наконец-то начало получаться Но тут как раз подросла моя младшая дочь. К этому мы шли долго, почему-то все не решаясь. Еще на Фениксе мне сделали операцию. Я стала обратимо стерильно. И долгое время меня это устраивало. После свадьбы мы с Грейбом почти сразу усыновили двоих детей. И сначала этого нам было достаточно. Первым младшую сестренку или братишку начал просить Питер. Я очучивалась, А Грейб бросал на меня долгие взгляды. Потом были бесконечные разговоры, уже между ним и мной. Алиса, наоборот, переживала, что если у нас родится кровный ребенок, одни с Питом станут не нужны. Пришлось серьёзно обсуждать эту тему и с ней. Но, в конце концов, я решилась на новую операцию. И вскоре после этого у нас появилась Лейла. К слову, именно Алиса ее просто обожает и вечно балует. Сейчас нашей младшей дочери уже три с половиной, и она истинное дитя своей матери. Она ухитряется просачиваться на кухню, как не запирай. По-моему, она умеет ходить сквозь стены, и меренги она чует с любого расстояния, как не прячь, и облизывает их. А еще их Клеры. Их я тоже научилась печь после многих проб и ошибок. Получается, правда, все равно через раз, но когда получаются, важно стоять над ними неотлучно потому что, если не уследить, до них доберется Лейла. Причем даже не факт, что о ее вмешательстве можно будет догадаться сразу, по внешнему виду пирожных. Клянусь, я не понимаю, как этому ребенку удается высасывать крем из эклеров, причем даже не повредив глазурь. Пару месяцев назад мы летали всей семьей в отпуск на «Принцессе галактики. Пассажиров вообще-то не пускают на кампус, но я же не совсем обычный пассажир. Я все равно пробиралась, чтобы душевно поболтать с Генриетой. А заодно, по старой памяти, взглянуть на все, что у нее забарахлило за последний год. Обычно на такие посиделки приходила еще и хейзел и мы втроем отлично проводили время. Так вот, когда я жаловалась на Лейлу Генриете, та почему-то очень злорадно хихикала. Не понимаю, к чему она вообще поминала какую-то карму. С шумом отряхнувшись, Паниель вдруг рванул с крыльца. Похоже, заметил какое-то насекомое сделал пару кругов по двору а потом поскакал куда то в обход дома лишь бы в лужу не угодил дождь прошел пару часов назад но на заднем дворе и возле автомастерской наверняка остались лужи цветов возле дома я так и не вырастила садовод из меня вышел еще хуже чем кулинар но заливать все бетоном мне все равно не хочется так что у нас на заднем дворе растет бурьян и бывают лужи над соседским двором рваными рывками пошел на снижение флайер, Оставляя за собой хлопье серого дыма, я покачала головой. Горбатова могила исправит. Едва выдя из флайера дед Пахом оглянулся и, заметив меня, резво потрусил к забору. Шел, а, Шел, может, посмотришь мою ласточку? Что-то опять барахлит. Я вздохнула. Дед Пахом, когда нормальным топливом заправляться будешь? А ты видела эти цены? — традиционно взвился сосед. — Слышь, ну, может, хоть парнишку своего пришлюшь, а? Ракетным топливом дед после моего внушения не заправлялся. Но это не значит, что он начал посещать заправки. Старый жулик по-прежнему сливал понемногу там-сям, просто теперь не с космических кораблей, а с планетарных катеров и флайеров. При этом смешивал топливо разных марок. А чем именно стоило заправлять его ласточку, По-моему, вообще по сей день не запомнил. И как она у него жива до сих пор? С соседскими молитвами, не иначе. А уж выхлоп от неё. «Экополиции на вас нет!» — в сердцах ругнулась я. «Как же нет?» — вскинулся дед и ткнул в небо пальцем. она, летит, родимая!» Я вскинула голову и широко улыбнулась. Над нами снижался синий-зелёный катер экополиции. Дождавшись, когда он опустится на площадке перед домом, я поднялась из кресла-качалки и сошла со ступенек. Грейб вышел мне навстречу, тоже улыбаясь, и я, как всегда, залюбовалась им. Удивительно красивый у меня муж. И форма экополиции ему идет ничуть не меньше, чем капитанская. А еще он теперь часто улыбается. Привет, поздоровался он. Как прошел день? Лейла опять погубила меренги. Нажаловалась я. У нее тяжелая наследственность. С очень серьезным видом покивал Грейп, хотя глаза его смеялись. Думаешь, когда вырастет, она захочет сделать карьеру гремлина? Думаю, ничего нельзя исключать. Шел, так посмотришь мою ласточку. Вмешался сосед, все так же стоявший и облокотившийся забор. Зря он это сказал потому что обернулись мы с Грейбом вместе. «Кстати, я вам там новый штраф за выхлоп выписал», — сообщил мой муж. «Граби Не моргнув глазом, завопил дед и тут же сменил тон на заискивающий. «Слышь, сосед, по-соседски спеши, а! Чё там того выхлопа шел, ну, посмотришь, а!» Глаза мы с Грейбом закатили одновременно и тяжко вздохнули тоже. «Может, поищем нацелевший рулет?» Заговорщицки наклонился к моему уху муж. «Думаешь, есть шансы?» Скептически откликнулась я. «Лейла не оставляет выживших». «Чистая правда, между прочим. Если наш ребенок за что-то взялся, уже эта девочка сделает дело до конца, чего бы ей это ни стоило». «Ну...» — философски пожал плечами мой муж. — Во всяком случае, мы можем поискать что-нибудь съедобное, на что она не польстилась. Все же у маленьких девочек ограниченная вместимость. — На это вся надежда. — Кстати, я говорил, что люблю тебя. — С самого утра не говорил. Как раз в этот момент из-за угла дома, снимая грязные перчатки, вывернул Питер. Ну, по общим очертаниям, можно было заключить, что это именно наш сын. Чем-то черным и маслянистом он был угваздан с ног до головы, а машинным маслом от него несло за несколько метров. «Ты что, только из мастерской? Рабочий день давно закончился!» — набросилась я. «Живо в душ!» «Вот что делать с этим юным трудоголиком? Дай ему поломку по запущении, и он забудет обо всем на свете». Я и сама работала в автосервисе с удовольствием. Но благодарение звездам у нас давно не было необходимости торчать там целыми днями. Наемных помощников хватало, и мы вполне могли себе позволить заниматься только тем, что самим интересно. Но Питу, кажется, интересно вообще все. В последнее время страшновато брать его с собой в отпуск. Так и кажется, что он из любопытства разберет корабль на винтике прямо в полете. Потом, правда, скорее всего, соберет не хуже, чем было. «Только на втором этаже!» Алиса высунулась в открытое окно. «На первом надо отмыть Лейлу! В доказательства она приподняла за шиворот сестренку, чтобы мы тоже могли оценить довольную мордашку в хлопьях белкового крема. Тем временем из-за угла вывернул галопом еще один черный силуэт, на этот раз четвероногий. Кажется, наш пес все-таки нашел лужу. И не одну. Кажется, он нашел вообще все лужи, какие существуют. Гребь, нет! завопила я. Увы, поздно. Пес, завидев вернувшегося наконец с работы любимого хозяина и тёзку, рванул к нам на третьей космической и с разбегу прыгнул сначала на Грейба, а потом и на меня. Видимо, чтобы мне не было обидно. Надо же облапить всех равномерно. — Может, вас всех сразу на автомойку? Алиса в окне наклонила голову к плечу. — Быстрее будет. Зря она это сказала, потому что Пит, прищурившись, вскинул голову. — Лейлочка! Ласково протянул он. А поцелуй сестренку. Нет. Алиса попыталась отшатнуться. Увы, поздно. Надо сказать, Лейлочка с готовностью не только поцеловала, но и обняла старшую сестру. Разумеется, попутно, щедро поделившись белковым кремом. Ну вот, удовлетворенно кивнула я, теперь наша семья совершенно гармонична. — Кстати, милый, тебе не кажется, что в нашем доме маловато душевых? — С кем приходится жить? — простонала Алиса уже из глубины дома. А я улыбнулась, потому что это было потрясающе, что моя дочь может шутить на такую тему, потому что живет она со своей семьей, настоящей и любящей, которая всегда примет и никогда не предаст. — Кстати, а я говорила, что люблю тебя. Я обернулась к мужу, и он притянул меня к себе за талию. С самого утра не говорила. Я бы не отказался услышать еще разок. Конец книги